Утром Сулияу кратко и выгнала на палубу, увидела будущего мужа и пришла в отчаянье. Толстый, словно евнух, глаза сонные, шаркает ногами по стариковски, на щеках лишаи. Как такого любить? Смотрела Сулия на Федькиус с надеждой, а тот рядом встал, лоб наморщил, задумался. Невесёлые были у Федьки думы. приглянувшись ему молодая женщина, вложенною в пленного князя, пусть не единственной но женой. Фетьки знал, что Остиков в обычае иметь нескольких жён, причём все считаются законными, к которому из них принадлежит судья. Спросил отводя глаза. Это было обидно стало Фетьки, что предназначается этой красота за мухрышки лорозу, что зло ударил кулаком по борту и выругался по-русски. Отчаянно и безнадежно. Нажатая в кулак пальца Легла горячая и легкая ладонь. Сулья придвинула совсем близко, Зашептала торопливо, Будто боясь, что не успеет договорить. Не жена я ему. Привезли меня в юрт, а его нет. Только здесь увидала издали. Не хочу, не люблю, Пусть меня отпустят. Федька и сам не понял, Как голова Сулия оказалась вдруг у него на груди. Он тихо, Гладил ладонью гладкие жесткие волосы и повторял, будто клялся. — Не допущу, не допущу. — Шибко, хорошая девка, шибко! — раздался за спиной голос Оксая. Федька отпрянул, резко повернулся. Оксай стоял, слегка покачиваясь на кривых ногах, улыбался во весь рот. Но в улыбке не было насмешки, только дружелюбие. И сердечное расположение. — Шибко, хорошая девка. Не нужна тебе большая баба, такая девка в жены нужна. Горячо любить будет, рядом, наконец, скакать будет. Хороша девка. Федька тоже улыбнулся, открыто и благодарно, жал ручищи и узкую кисть сули, сказал он значительно. — Ты иди, я думать буду. Бессонная караульная ночь длинна, о многом можно передумать. Федька сидел на стволе пищали, поглядывал на звездное августовское небо, на берег, шумевший неподалеку, с троевым кедровником, ушкуя и с пленниками к берегу не причаливали, стояли ночные корях, и в голове его обрывисто и стремительно, как грозовые облака, мчались горячные мысли. просит все в ноги господину Ивану Ивановичу сказать вот голова вот сабля не могу жить без сули по христианскому обычаю обвенчаюсь уйти с сулиёй из судового каравана поставить городок на нечьей речке верный товарищ найдутся а свободных мест при сибирском малолюдии сколько угодно остаться здесь навечно зарезать лавроза Сказать, будто бросился на него Федьку с ножом, да сам на нож и напорался. Нет, не то, не то. Всматривался Федька в бегущую под бортом темную обскую воду, будто надеялся прочитать верный совет. Перебирал в мыслях возможные и невозможные. Опять не то, не то. Однако додумался все-таки Федька, как спасти сулею от нелюбимого мужа. Да так хитроумно, что сам удивился собственной изобретательности, долго крутил головой и восхищённо посвистнул. Княжеский духовник Варсановский, как сразу в голову и пришло. Отец Варсанов и славился ревнителем церковных законов, неистовым искоренителем людских грехов. Даже священник Арсений укорял вольнодумство. Совсем недавно последняя стычка была вернулся арсений из астьядского стойбища довольный больше десятка язычников склонил к истине веры и всё в один день провернул и помазание и крещение новообращённые остяки в белых русских рубахах провожали его до самого судового каравана и нательный крестики гребцам показывали и даже крестились прилюдно как учил их осень казалось радоваться не да только приумножению паствуй А вот Сёнофи принялся заудить. Всё диер Арсений совершил неверно. И нарушение церковных правил. При крещении и наверсн лежит помазывать голову его елеем, дать в руки восковую свечечку и читать молитвы по четыре раза в день в течение недели. Как посмел Арсений в единый день всё окрутить?